Глава 33. Что ни говори, такая работа мне нравилась. Точнее нравилось работать в этом месте. Нравились окружающие нас люди, комфорт и роскошь отеля, красота города. Вообще Эльдорадо был ничуть не похож на все другие места, в которых мне довелось побывать в этом мире. Что на других планетах, что на космической станции люди были какие-то злые, что ли? настороженные, придавленные своими проблемами, даже на Новой Орегоне большинство населения постоянно куда-то спешило, носилось по своим делам, не замечая ничего вокруг. Здесь же была атмосфера настраивающая на отдых. Люди степенно передвигались как по улицам, так и по отелю, улыбались друг другу и вежливо здоровались. А из всех проблем у них были только размышления о том, куда отправиться вечером: в казино, театр, ресторан. или выбрать что-нибудь менее тривиальное, вроде посещения боев без правил, битвы флайеров, а то и прогулки в открытом космосе. Город предлагал своим гостям миллионы различных развлечений. Тут было доступно все, до чего только мог додуматься человек. Мы, конечно, всего этого себе позволить не могли. Во-первых, работа, которую за нас никто делать не будет. А во-вторых, цены, которые не просто кусались. а с огромной скоростью пожирали деньги отдыхающих, как какое-то мифическое чудовище заплутавших путников. Но и того, что было доступно мне и моей команде, хватило, чтобы расслабиться и временно забыть обо всех трудностях и проблемах, связанных с космическими полетами. И отчасти этому способствовала как раз текущая работа, а именно слежка за Херрисом. Наш клиент развлекался вовсю и абсолютно бездумно тратил деньги. Следили за ним парами. Я с сержантом и Куб с Мейсоном, меняясь один раз в сутки. Свободное же время могли тратить так, как душе угодно, но с оглядкой на собственные сбережения. Единственное условие — никакого спиртного. Все же забывать о том, что мы не туристы, не следовало. Вообще, вначале я думал, что мы будем просто сидеть в номере и не привлекать к себе внимания. но мои бойцы убедили, что именно такое поведение больше всего внимания и привлечет. Немного подумав, я махнул рукой и дал добро. Непрофессионально, конечно, но так и мы непрофессионалы. Слежка за херисом также дала свои результаты. Для начала стало понятно, что его охранники – профессионалы, знающие свое дело, хотя они тоже немного расслабились, находясь в этом городе. Следующей собранной информации стало то, что клиент посещает абсолютно случайное заведение, все вечера да и ночи тоже проводя вне отеля. Возвращается обычно под утро и отсыпается в своем номере. Взвесив все за и против, мы решили, что взять его в отеле нереально. Мало того, что двое охранников постоянно дежурили под дверью, так еще и датчики слежения, натыканные повсюду, не оставляли никакой свободы для маневра. Первые наметки плана появились после третьих суток слежки. Эту ночь, как и самую первую, клиент провел в гостях у одной и той же женщины. После получения этой информации в работу включились уже все, забыв про отдых. Удалось выяснить, что эта дама является певичкой, выступающей в одном крупном казино. Через ночь. То есть одну ночь выступает, а другую проводит в своей квартирке, куда и наведывается Херрис. Когда еще через сутки клиент снова далеко за полночь ее навестил, план был готов. Точнее, почти готов. Оставалось придумать, как его извлечь из квартиры любовницы, не убивая при этом охранников. Последнее условие вызвало много возмущений у моих бойцов. Даже сержант сказал, что нет смысла так рисковать и проще сразу грохнуть охрану и по-быстрому убраться с планеты с упакованным Херрисом под мышкой. Но я был непреклонен. Не по себе становилось от мысли, что придется убить людей, которые, собственно, ни в чем не виноваты. Они просто делают свою работу. «И что ты предлагаешь?» – недовольно спросил сержант. «Только прежде чем что-то сказать, подумай о том, что эти ни в чем не виноватые охранники легко могут убить нас». «Когда клиент приезжает к дамочке, то двое охранников дежурят под дверью квартиры, а оставшиеся двое сидят во флайере рядом с домом, так?» – с важным видом спросил я. так согласно кивнул Вольт. «Только если мы вломимся всей толпой в подъезд, то те охранники, которые находятся снизу, предупредят тех, что сверху, а потом зажмут нас с двух сторон и расстреляют». «Не нужно никуда вламываться всей толпой», я отрицательно покачал головой. «Я пойду один». После этих слов сержант уставился на меня, как на душевно а Мэйсон и Купер гады заржали. «Сынок», вкратчивым голосом произнес Вольт, «Ты в своем уме?» «Не спорю, что после тренировок с игроком твои боевые способности сильно выросли, но идти в одиночку против четырех профессионалов, к тому же не собираясь их убивать, это безумие!» «Сержант, ты вначале выслушай, а потом уже ставь диагноз», — улыбнулся я. «Ну, рассказывай», — согласился он. «Только учти, что я своего мнения не изменю». Вольт ошибся. Своё мнение он всё же поменял, и мой план одобрил. Правда, со скрипом и назвав всё это авантюрой чистой воды. Я же в отместку высказался, заявив, что вся эта работа сама по себе является авантюрой из-за отсутствия Игоря. Но оно того стоит. Действовать решили в седьмую ночь нашего пребывания на Оливии, надеясь, что клиент не изменит своим привычкам и навестит свою даму сердца. За день до намеченной операции... мейсон потратив кругленькую сумму, добыл нужную нам информацию о других жильцах, интересующего нас многоквартирного дома. В ночь Икс я предстал перед своими бойцами в нужном образе, и оставшиеся вопросы были сняты. Что за образ? Да ничего необычного. Все тот же костюм, галстук бабочка, букет цветов и большие круглые очки с простыми стеклами. Несмотря на то, что за последние месяцы я значительно вырос, согнал жирок и оброс мышцами, В данный момент мой вид не напугал бы и ребенка. Да что там, посмотревшись в зеркало, я увидел там типичного влюбленного ботаника, которому хотелось снисходительно улыбнуться и похлопать по плечу. До дома певички добирались в полнейшей тишине, настраиваясь на работу. Находился этот дом в среднем по классу районе, где проживали только местные жители. Далеко не трущобы, но и уже ставшего привычным блеска остальных районов Эльдера тут не было. Припарковав вездеход за три квартала от нужного места, Мейсон обернулся, внимательно меня осмотрел и пожелал удачи. Сержант с Купером ограничились похлопыванием по плечу. Покинув наш транспорт, я оправил костюм, перехватил обеими руками букет и, состроив самое невинное выражение лица, на какое только был способен, неспешным шагом пошел в нужную сторону. В подъезд, в котором проживала певица, заходил с таким видом, как будто делаю это далеко не в первый раз. Преодолев просторный холл, подошел к столу консьержа и вежливо ему кивнул. «Что вы хотели, молодой человек?» Ничуть не насторожившись, спросил смотритель подъезда. Им оказался пожилой сухонький мужичок, сверкавший к тому же огромной лысиной, окруженной ореолом седых волос. «Да», старательно изобразив смущение, робко кивнул я в ответ. «Меня пригласила в гости мисс Перенталь». После этих слов консьерж вначале широко распахнул глаза в удивлении, а затем, внимательно осмотрев меня с ног до головы, гаденько усмехнулся. Я его прекрасно понимал. Дело в том, что мисс Перенталь была старой девой в возрасте за 50 и видом своим больше всего походила на злобную воблу. «Она вас ждет?» Пытаясь кашлем замаскировать хихиканье, уточнил старикан. «Конечно!» — возбужденно ответил я. «Вот, смотрите!» С этими словами я сделал шаг вперед, вплотную подойдя к нему, и плюхнул букет на стол. Консьерж ожидаемо проследил взглядом за цветами и не успел заметить шокер в моей руке, который в следующую секунду соприкоснулся с его шеей, отправляя в царство сна. «Фух!» – выдохнул я, вытирая выступивший на лбу пот. Этот старикашка был ничуть не менее опасен, чем охрана клиента, потому что мог одним нажатием тревожной кнопки вызвать полицию и сорвать нам всю операцию. Пощупав пульс у него на шее и убедившись, что старикан жив, я вызвал сержанта и сообщил, что поднимаюсь на второй этаж. Теперь было самое сложное. Мне следовало приблизиться вплотную к дежурившему двери охранникам Хереса и быстренько их вырубить. А боевики должны будут с грозным видом вбежать в подъезд на виду у двоих других, дождаться их в холле и также вывести из строя, но оставив в живых. Главное, чтобы мои люди не вбежали в подъезд раньше времени. Иначе те телохранители, что дежурят внизу, оповестят тех, что наверху, и меня попросту грохнут, не дав приблизиться. Пока я поднимался по широкой лестнице на второй этаж, эта мысль не давала покоя. Стало реально страшно. А еще я в этот момент был полностью согласен с сержантом, что все это авантюра и глупость. на хрена вообще было браться за это дело?» Но все страхи выдуло из головы, стоило мне подняться и свернуть в длинный и просторный коридор. Телохранители стояли у нужной мне двери и о чем-то весело спорили. Если честно, то своим видом они опасения не внушали. Обычные мужики обычного телосложения. Один чуть пониже, второй с усами. Обоим с виду лет по тридцать. Хотя я и не обольщался. В данный момент ты по мне не скажешь, что что-то умею. Я медленно шел по коридору, прижимая к себе букет и внимательно вглядываясь в номера на дверях. Когда до охранников оставалось метра три, тот, что с усами шагнул мне навстречу, и выставил вперед пустую ладонь, призывая остановиться. «Эй, пацан!» — негромко окликнул он. «Ты чего тут забыл?» Я замер как вкопанный, сделав вид, что только что их заметил. Испуганно переведя взгляд с одного на другого, сглотнул и промямлил. «Вы не подскажете, в какой квартире проживает мисс Перенталь?» «Чего?» «Мисс Перенталь, она пригласила меня в гости, назвала номер дома и этаж, но забыла указать номер квартиры». Неся эту чушь, я медленно, маленькими шажками приближался к ним. «Вот, смотрите, ее фото. Может быть, вы знаете, в какой квартире она живет?» С этими словами я поравнялся с ничего не понимающими охранниками и сделал вид, что хочу что-то показать им со своего кома. Но так как у меня в руке был зажат букет, то ничего, соответственно, из этого не выходило. Тогда я протянул цветы высокому телохранителю, говоря, «Подержите, пожалуйста». Он автоматически протянул руки к букету, и в этот момент я атаковал. Сильный удар стопой в коленную чашечку высокому, затем два быстрых удара в солнечное сплетение и в горло усатому. Пинок с разворота в голову упавшему на колени высокому и добивающий коленом в лицо усатому. Все, оба готовы. Добавки не требуется На всякий случай у обоих также проверил пульс. Убедившись, что телохранители живы хотел было поднять букет, но нервно сплюнув махнул рукой. Он больше не понадобится. Как раз в это время послышался приглушенный шум с первого этажа, и спустя несколько секунд в коридор влетели сержанты Купер. Вольт, увидев лежащих на полу охранников, удовлетворенно кивнул. «Там все в порядке?» – тихо спросил я, когда они приблизились. «Да, все в норме», – тоже шепотом ответил сержант. эта квартира?» «Ага, тогда действуем». Дальнейшее прошло как по нотам. Ворвались в квартиру, застав любовников в весьма пикантной ситуации, растащили в стороны и успокоили обоих шокером. Затем кое-как совместными усилиями натянули на клиента штаны и в темпе вальса понесли на выход. У подъезда нас уже ждал вездеход, который подогнал Мейсон. Запихнув бесчувственного Хереса, погрузились сами и помчались в сторону космопорта. Хейли, предупрежденная за час до операции, уже должна была готовить корабль к старту. В этот раз мы ехали намного быстрее, поэтому из города выезжали через час с небольшим. И только оказавшись на хреновой раздолбанной дороге, ведущей к космопорту, позволили себе расслабиться. «Если честно, то до последнего не верил, что у нас получится», — с довольной улыбкой на лице сказал сержант. «Да я и сам сомневался», — нервно рассмеялся я. Сказывалось напряжение последних часов. К моему смеху присоединился Гог всех остальных. «Мои люди, как и я, сам искренне радовались успешному выполнению работы». Когда до корабля оставалось каких-то пять минут езды, со мной на связь вышел Буцефал. «Да, Буц», — радостно ответил я псевдоискину. кап ан не жайтесь кар а Сквозь жуткие помехи донесся до меня его голос. «Буц!» — заорал я в ком. «Что случилось?» «Не приближайтесь к кораблю!» — почти отчетливо сказал он. «Останови!» Еще ничего не понимая, все же приказал я Мэйсону. Он немедленно нажал на тормоз и так же, как и куб с вольтом, уставился на меня. Ком выдал новую порцию помех. «Буцефал!» — снова прокричал я. В этот раз не было даже помех. «Да что за черт!» Не прекращая вызывать псевдоискина, вышел из вездехода и отошел на несколько метров к плотно разросшемуся на обочине кустарнику. «Капитан, не приближайтесь к кораблю!» Наконец-то прорвался Бут сквозь помехи. не приближаемся крикнул я что происходит ко эльх чен ма яла ли пушка в сторону что мгновенно покрывшись холодным потом прошептал я поворачиваясь лицом к вездеходу делая шаг вперед краем глаза заметил быстро приближающееся к нам светящееся пятно в котором с ужасом распознал сгусток плазмы. В следующую секунду оно достигло вездехода, который немедленно вспух облаком ослепляющего в ночи взрыва. Потоком горячего воздуха меня сшибло с ног и откинуло далеко в кусты, по пути обо что-то сильно приложив. Сразу же, как только закончился этот недолгий полет, я попытался подняться, но не смог. Перед глазами кружились цветные искры, через пару мгновений сменившиеся тьмой. Глава тридцать четвертая. Я, кажется, так и не потерял до конца сознания Тьма в глазах отступила так же внезапно, как и пришла. Осторожно, стараясь не делать резких движений, я огляделся. Лежу на спине, все в том же лесочке, куда меня откинуло взрывом. Взрыв. Резко перевернувшись, встал вначале на четвереньки, а затем поднялся на ноги. В глазах опять потемнело, но лишь на мгновение. А еще слегка закружилась голова. Стараясь не обращать внимания на недомогание, я медленно пошел вперед в сторону дороги. Медленно, потому что боялся увидеть то, что осталось от вездехода, все еще надеясь в душе на благополучный исход. Но, увы, чудо не случилось. От вездехода остался только расплавленный, все еще раскаленный металл, который буквально расплескало на несколько метров по дороге. Близко никак не подойти из-за нестерпимого жара. Да и незачем подходить. И так видно, что живых там нет. Не в силах больше стоять, я опустился на колени и обхватил голову руками. В голове билась только одна мысль «Как? Как такое могло случиться?» Неожиданно где-то невдалеке послышался гул, который усиливался с каждой секундой, а потом со стороны космодрома взлетел корабль. Корабль с до боли знакомыми очертаниями. Корабль, который стал моим домом. Он быстро набирал высоту, и постепенно стали различимы только бортовые огни. Но вот и они вначале потускнев исчезли совсем. Растворились среди бесконечного множества звезд. Не знаю, сколько я так просидел, смотря в небо. Может быть, несколько минут, а может и часов. Перед глазами отчетливо стояли лица людей, которые за месяцы, проведенные вместе, стали мне родными. Доктор Хошель. Неразговорчивый, нелюдимый. Частенько брюзжащий по делу и без дела. Настоящий профессионал от медицины. Роман Таракума. Веселый, безбашенный. Любящий жизни авантюры. Он так и не оставил попыток починить бракованного дроида и радовался каждому, даже самому маленькому успеху, как ребенок. Кейт Хейли. Вздорная и несдержанная, всегда пытавшаяся оставить за собой последнее слово. В последнее время она будто бы оттаяла, смягчилась и уже не старалась кого-нибудь поддеть или высмеять. Джессика Фест. Почему-то сразу вспомнились ее неизменные очки с простыми стеклами, которые она никогда не снимала на людях, боясь, что ее не воспримут всерьез. Она так и не оставила попыток доказать всем и вся что-то известное только ей одной. При мысли о Джесс сердце сжалось особенно болезненно, и я пожалел о том, что не нарушил данные ей в самом начале нашего знакомства слова и не сделал ни одной попытки подкатить. Что стало с этими людьми? Оставили ли им жизнь или списали как расходный материал? Не знаю. Но обязательно выясню, чего бы мне это не стоило. Зато известна судьба моих верных бойцов, старичков-разбойников, безропотно выполнявших приказы сопляка капитана. Их больше нет. Не осталось даже тел, испаренных выстрелом плазменной пушки. «А если…» Я вскочил окрыленный, внезапно пришедший в голову мыслью. «А вдруг кого-то, как и меня, выкинуло из вездехода? Вдруг кто-нибудь выжил?» Понимая, что это глупость и что у них не оставалось ни единого шанса выжить, я облазил все окрестные кусты, лелея глупую надежду. «Но нет. Чуда не случилось». После попадания сгустка плазмы от вездехода даже обломки не разлетелись по сторонам, испаренные чудовищной температурой. Что уж говорить про людей. Снова вышел на обочину и посмотрел на все еще не остывший металл. С силой провел ладонью по лицу, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать. «Во-первых, я обязательно выясню, кто это сделал, и найду своих людей, где бы они ни находились. Карантинники САП?» наркокартель? Да пусть даже неведомые организаторы или та сила, которая притащила меня в этот мир. Я их найду, и они пожалеют о своем поступке. В этот момент я действительно верил, что смогу это сделать. Нет больше добренького Томаса Чезари. Остался лишь человек, запертый в его теле, которому больше нечего терять. У которого отняли все, что только возможно было отнять. Во-вторых, надо определиться, что делать прямо сейчас. Мелькнула мысль дойти до космодрома и расспросить охрану, но я ее тут же отбросил. Охрана либо мертва, либо вообще не видела неведомых диверсантов. И в том и в другом случае я найду там только неприятности. Либо меня застанут на месте побоища, либо задержат до выяснения». А в руки полиции мне сейчас попадать никак нельзя, потому что вместе с моими людьми в вездеходе сгорел и похищенный мною Херрис. Остается только идти в город и найти людей, которые смогут мне помочь. Как? Не знаю, но думаю, что на месте определюсь. Бросив напоследок еще один взгляд на то, что осталось от вездехода, я пошел в сторону ярко сиявшего города. Несмотря на то, что огни Эльдорадо были видны даже отсюда, путь на своих двоих предстоит неблизкий. Посмотрев на начавшее светлеть небо, я подумал, что хорошо хотя бы к следующему вечеру туда добраться. Действительно, на дорогу, которую на вездеходе мы пролетали за час, у меня ушло почти восемь, и в город я вошел уже далеко за полдень Окраинный район ничуть не походил на центральные предназначенное для туристов. Даже район, в котором проживала любовница Херес, оказался элитным по сравнению с этим. Унылые серые строения, никакого лоска и иллюминации, а главное — люди. Такие же бесцветные, как и дома, в которых они жили. Наглядным показателем этого места стало то, что на меня в грязном и местами порванном костюме никто удивленно не косился и не показывал пальцем. Единственными, кого я заинтересовал, были несколько подростков, увязавшихся следом с явно недобрыми намерениями. Черт, этого только не хватало. Перестав выглядывать по сторонам нужный мне сейчас магазинчик, я убедился, что компания из шести пацанов лет 15 и 16 отставать не собирается, и специально свернул в безлюдный переулок. Пройдя вглубь с десяток метров, я повернулся лицом к последовавшим за мной малолеткам. и расстегнул пуговицы многострадального пиджака. Преследователи будто на стену налетели, увидев продемонстрированные им рукояти пистолетов. Несколько секунд просто стояли и смотрели на них округлившимися глазами, а затем быстренько испарились, а я вышел из переулка и продолжил поиски. Магазин одежды я нашел минут через десять. Был он таким же невзрачным, как и все вокруг, но довольно большим. А главное, продавщица неопределенного возраста также не удивилась моему внешнему виду. Купив себе джинсы, футболку, высокие удобные ботинки и просторную куртку, я спросил разрешения воспользоваться туалетом, где снял с себя старые шмотки, как следует вымылся и переоделся в обновки. Весь купленный гардероб обошелся мне в 60 кредитов. По сравнению с ценами в остальном Эльдорадо это было почти даром, что меня только порадовало, так как денег осталось немного. Всего лишь 10 золотых монеток, по 100 кредитов каждая. А теперь уже 9 монеток и две пластиковые двадцатки, которые дали нам сдачу. Покинув магазин, я направился дальше по улице, выискивая глазами какой-нибудь мотель. Больше всего сейчас хотелось именно забыться во сне, отрешившись от жестокой реальности. Нужное здание нашлось спустя еще полчаса. Правда, не совсем мотель. Выцветшая вывеска гласила «бар», и чуть ниже было приписано краской от руки «сдаются комнаты». Решив, что искать что-то более комфортное можно долго, а выспаться получится и здесь, лишь бы кровать была. Я потянул на себя тяжелую деревянную дверь и попал, собственно, в бар. Просторное помещение, несмотря на время, не пустовало. Тут и там за столиками сидели компании людей. Судя по виду, Некоторые из них сидят тут довольно долго, возможно, не первый год. На меня, остановившегося у входа и осматривавшегося, вроде бы никто внимания не обратил, но оно и к лучшему. Заметив в другом конце зала барную стойку, которую оккупировали четверо задумчивых мужиков, я направился к ней. Флегматичный бармен, заросший бородой по самой брови, окинул меня равнодушным взглядом и, налив в стакан какой-то напиток, поставил его передо мной. «Мне нужна комната», — проигнорировав стоящий стакан, сказал я. Бармен еще раз меня осмотрел, пожал плечами и спросил, «Насколько?» «Пока на сутки». «Тридцатка». «Хорошо», — согласился я и полез за деньгами. «А ты чего это не пьешь?» — спросил сидевший рядом мужик, подозрительно уставившись на меня пьяным взглядом. Я решил, что лучше не отвечать. Только драки сейчас и не хватало. У меня было такое настроение, что еще чуть-чуть и вспыхнув, вбив стакан с непонятной бурдой этому придурку в глотку. Нащупал в кармане двадцатки, протянул их бармену. э слышь, к тебе тут с уважением обращаются, а ты нос воротишь. С этими словами мужик сполз с табурета и вплотную приблизился ко мне, обдав алкогольным смрадом. Я вопросительно посмотрел на бармена. Он, поймав мой взгляд, презрительно ухмыльнулся и пожал плечами. — Да ты вообще ах... — высказался мужик и схватился рукой за воротник моей куртки, а в следующее мгновение его лицо со всего размаху встретилось с барной стойкой, чему поспособствовала моя рука и лопнувшее терпение. — Наших бьют! — во всю глотку завопил он, зажимая кровоточащий нос. Этот крик словно послужил командой всем остальным. Первыми на меня кинулись трое сидевшие у стойки. Были они такие же датые, как и первый мужик, поэтому каждому хватило по одному не самому сильному удару. На этом нападение не прекратилось. Сидевшие за ближайшим столиком пятеро спортивного вида парней резко вскочили с грохотом, роняя стулья, и без промедления бросились на меня. Они, в отличие от первых четверых, пьяны не были, и мне пришлось действовать всерьез, чему признаться был только рад. В этой драке я выместил всю накопившуюся злобу, всю ненависть и боль потери. Сильнейшие удары, рассчитанные не на пьяных гопников, а на более подготовленных противников, не просто их вырубали. Они их калечили, ломая конечности и отбивая внутренние органы. Сам я пропустил только один удар вскользь по скуле от особо верткого противника. Спустя минуту все было кончено. Нападавшие валялись кто где, причем если двое из них поскуливали и постановали, то трое вообще не подавали никаких признаков жизни. Эта скорая и жестокая расправа остановила всех остальных посетителей бара на безопасном расстоянии. Безопасном для них. В полной тишине, под десятком испуганно на удивленных взглядах, я повернулся к бармену. «Деньги», — глядя ему в глаза, произнес я. Он поспешно бросил на стойку две моих двадцатки. Забрав купюры, я прошел мимо расступившихся людей к выходу и оказался на улице. Прислонившись к закрывшейся за спиной двери, минуту постоял, успокаиваясь и приходя в себя. Затем досадливо поморщился и направился дальше по улице на поиски более спокойного места, где можно было бы отдохнуть, и желательно подальше отсюда. Где-то спустя полчаса безрезультатных поисков за спиной раздался девчачий голос. «Молодой человек, подождите!» Быстро обернувшись, я увидел бегущую ко мне девушку лет восемнадцати. Симпатичная, смугленькая, черноволосая, одетая в короткую темную юбку и светлую блузку. «Молодой человек!» — снова произнесла она, подбежав ко мне и пытаясь отдышаться. «Вы мне не поможете?» «В чем?» слегка растерявшись, спросил я. «Ой, это такая малость!» Она мило улыбнулась, обнажив белоснежные зубки, а затем с криком «Помогите!» рванула на себе блузку, подскочила ко мне и очень быстро ударила по щеке, пропарвая кожу ногтями. А в завершение, заставив меня уронить челюсть, с диким визгом разбежалась и долбанулась всем телом об стену. «Ну, нихрена себе!» — только и смог вымолвить я.